Глава 19. После того, как нам приносят кофе, я решаюсь поднять вопрос, из-за которого хотел с ними встретиться. Я хочу убедить вас в том, что мы не должны продавать мои фирмы. Алекс, мы это обсуждали уже не раз, несколько раздраженно, говорит Брэндон Труман. Тема закрыта. Джим Даути тоже дает мне понять, что он полностью согласен с Брэндоном. Тема остается закрытой, даже если изменилась ситуация. Послушайте. Вы же не настолько а что могло измениться, вопрошает Джим. И покровительственным голосом добавляет. «Алекс, пусть все идет своим путем. Это сражение проиграно. Дайте мне немного времени, — говорю я, — и я превращу мои фермы в гусей, кладущих золотые яйца. И почему ты думаешь, что у тебя это получится? Две недели назад ты совсем не был настроен так оптимистически. Я настроен так оптимистически благодаря вам. Вы «На нас можешь не рассчитывать», смеется Джим. «Мы плохие парни». «Алекс, я думал, я тебе все объяснил. У нас нет выбора. Финансовая ситуация Юнико слишком непрочна. Ты нам нравишься. Мы ценим то, что ты делаешь. Но не проси невозможного». Я жду, пока он закончит, и спокойно продолжаю. «Вы заставили меня сделать анализ фирм в условиях сегодняшнего конкурентного рынка. Вы сами это начали. Не хотите узнать, что из этого получилось?» «Конечно, хотим», — отвечает Джим, «но». Алекс, если ты думаешь, что какой-то теоретический анализ заставит нас изменить наше решение, ты больше оптимист, чем я думал. Он не просто теоретический. Исходная точка весьма практическая, прорыв с типографией, и я могу из него экстраполировать. Мы впечатлены тем, что ты сделал с этой фирмой. Брендон пытается перевести разговор в более мирное русло. Результат граничат с чудом. Ты всерьез считаешь, что ты сможешь повторить это Y Cosmetics в прощастим? Это совершенно другой бизнес, ничего общего с типографией. И друг с другом добавляет Джим. Знаю, но я начинаю не с нуля. Я использовал то, что сделал Пит как руководство к действию, и развив анализ, выстроил общую модель того, как применить это решение для любой фирмы. По этой модели можно легко разработать специфическое решение под любую компанию. «Ты на самом деле считаешь, что возможно разработать общую модель того, как взять рынок?» – спрашивает Джим Даути. «Да», – уверенно отвечаю я. «Вот это я и хочу вам показать. Любой рынок. Даже если мы не дадим тебе денег и назначим жесткие сроки, Брэндон поражен. Ну, зависит от того, что ты имеешь в виду под жесткими сроками, но шести месяцев будет достаточно. Я по опыту знаю, чего фирма может достичь за три месяца. Для многих это совсем ничего». Я же считаю, это целая вечность. Пожалуй, нужно взять пиво. Толпа обедающих схлынула, и местечко, где мы сидим, опустело. Официант, обслуживающий нас, тоже пропал. Труман поднимается к бару и вскоре возвращается с запотевшими кружками. Отлично, спасибо, Брэндон. Я отхлебываю пиво, вытираю рот и приступаю. Для того, чтобы значительно увеличить продажи, мы должны повысить в восприятии рынка ценность наших продуктов. Да, если сможете это сделать, соглашается Брендон. Это намного лучше, чем снижать цены. Обычно считается, что для повышения ценности наших продуктов в глазах рынка мы должны разрабатывать новые, улучшенные продукты. Но именно так это и указано у нас в дереве, соглашается Джим. И ты знаешь, насколько я против этого подхода. Учитывая огромные вложения и мизерный шанс на успех, это просто не имеет смысла с точки зрения бизнеса. Я всегда говорю, пусть дорогу прокладывают конкуренты, а мы пойдем следом. Есть другой путь, отвечаю я. Путь, который не требует ни вложений, ни высокого риска. Но ты меня заинтриговал, признается Джим. Слушаю внимательно. Мы увидим этот альтернативный путь, если внимательно посмотрим на то, что сделал Пит. Он не трогал физический продукт. Он улучшил нечто другое. Что ты хочешь сказать, спрашивает Брэндон. Я начинаю объяснять. С точки зрения поставщика, продукт — это существующий физический товар. Такой подход ограничивает нас в возможностях разработки улучшений. А теперь посмотрите на него с точки зрения рынка. С точки зрения рынка продукт — это нечто более широкое. Продукт включает в себя обслуживание, финансовые условия, гарантию. Продукт — это полное предложение. Звучит убедительно, медленно кивает головой Брендон. Это знают все поставщики. Джим настроен более критически. Посмотри, какое значение сегодня придается обслуживанию клиентов, выполнению заказов срок и короткому сроку исполнения. И как бы то ни было, не соглашаюсь я, когда мы, поставщики, говорим об улучшении продукта, мы по привычке думаем про инвестиции для разработки нового продукта, про вложение в оборудование, огромные временные затраты. А ПИД! понял, что улучшение физического продукта не является необходимым для того, чтобы резко изменить восприятие рынком стоимости его продукта. Он понял, что можно изменить только периферию. Ту часть предложения, которая самим физическим продуктом не является. А это, друзья, можно сделать практически без всяких инвестиций и очень быстро. Джим не впечатлен нисколько. Брендон более тактичен. Я двумя руками заговорит он. Однако, Алекс, это имеет какую-нибудь практическую ценность? Или это так? Только теория. Я хочу сказать, что все это звучит красиво, но есть одна проблема. Как ты узнаешь, какие именно изменения в предложении окажут наибольшее влияние на конкурентов? Изменения, которые еще не были внедрены твоими конкурентами? Ну, это несложно, улыбаюсь я. Давайте сначала я введу вас в курс дела. Помните, что на самом деле определяет восприятие стоимости продукта рынком. Не усилия, затраченные на его производство, а выгода, полученная от приобретения этого продукта. Они кивают головами. Мы это обсуждали. Мы знаем, что существует два типа выгоды. Когда добавляется что-то положительное или устраняется что-то отрицательное. Посмотрите на любую рекламу. Посмотрите, как рекламируют машину. Комфортная, надежная или с большей скидкой от производителя. Если подумать, то преимуществом ведь является только комфорт. Все остальное – это устранение негативных элементов. Что такое надежность? Вам надо будет реже отгонять машину на ремонт. Надежность – это не плюс сам по себе. Надежность – это уменьшение тех негативных сторон, которые являются неизбежным следствием приобретения самого продукта. Снижение цены или скидка от производителя – это то же самое. Оплата — это та негативная сторона, которая является неизбежным следствием приобретения продукта. Это разограничение между плюсами и уменьшением негативных сторон довольно интересно, мыкает Джим. А ты это к чему? К тому, что вы ставите меня в жесткие временные рамки. Я считаю, что более эффективный способ повысить восприятие рынка ценность продукта — это предложить рынку дополнительные преимущества. Но если нам нужны более простые и быстрые улучшения, их можно получить путем устранения негативных сторон. Они прекрасно известны всем клиентам. Их не надо убеждать в том, что эти негативные стороны существуют. Так же, как и в том, что они хотели бы от них избавиться. Это путь наименьшего сопротивления. И если подумать, это именно то, что сделал Пит. Он начал с того, что решил определить свой рынок как рынок снабженца, поскольку именно снабженцы взаимодействуют с ним напрямую. Именно они, если Питу удастся повысить в их восприятии ценность продукта, смогут отреагировать практически немедленно. После этого он нашел решение основных проблем снабженцев. Неудивительно, что восприятие снабженцами ценности предложений Пита резко подскочило. Подожди, Джим не теряет бдительность. Ты говоришь, что необходимо знать своего клиента и находить решение, удовлетворяющие его потребности. Именно. Извини, Алекс, разочарованно говорит он. Но это правило номер один в бизнесе. Каждый изо всех сил старается определить действительные потребности своего клиента и найти для их удовлетворения решение, которое было бы лучше того, что предлагают конкуренты. Я не вижу в твоих словах ничего нового. Нет, Джим. Несмотря на то, что каждая фирма заявляет, что именно так она и делает, этого на самом деле не делает почти никто. Кажется, я тебя не совсем понимаю, говорит Джим уже менее категорично. Ладно, скажи мне, каким образом, по твоему мнению, фирмы определяют действительные потребности клиентов? Деталей не знаю, но как-то они это делают. Я знаю, что они, к примеру, вкладывают хорошие деньги в исследование рынка. Отличный пример, соглашаюсь я. Только 4 месяца назад мы провели исследование рынка Precure Steam. Наш отдел маркетинга представил нам отчет на 200 страниц с массой данных. И могу поспорить, что каждый NGA, с которым сталкиваются клиенты, особенно если оно вызвано нами или нашими продуктами, было отражено в таблицах, диаграммах и гистограммах. Масса ориентиров для сравнения, всевозможные перекрестные сопоставления. Ты знаешь, что мы сделали? Да, скорее всего, ничего, говорит он. Почти ничего. Мы были впечатлены. Мы даже предприняли шаги для того, чтобы попробовать устранить кое-какие NGA. Но на самом деле этот отчет не сказал нам ничего такого, чего бы мы до этого не знали или хотя бы не подозревали. Ну и к чему ты ведешь? К тому, что ты прав. Каждый старается найти решение для устранения NJA своих клиентов. Но сравни это с тем, что сделал, Пит. Разницу видишь? Я подтягиваю пиво и жду, пока не сообразят. Конечно, разница есть, признается Джима Немалая, но я не могу ее сформулировать. Это потому, что ты не привык к нашей терминологии. Вся разница в том, что все пытаются найти решение для устранения NJA А Пит нашел решение для устранения ключевой проблемы. Той самой, что вызывает не одно или два НЖЯ, а всю их совокупность. Понятно, говорит Джим. У тебя, кажется, есть эффективный инструмент для этого. Дерево существующей действительности. Ты на самом деле продемонстрировал, что можно начать со списка, на первый взгляд, не связанных между собой НЖЯ и закончить ключевой проблемой. Да, это было впечатляюще. В жизни этого не забуду. А Джим? Чертовски умен. Я пытаюсь подвести итог. Это и есть ответ на вопрос, как узнать, какие именно изменения в предложении окажут наибольшее влияние на клиентов. Брендон, видишь теперь, почему я так уверен, что мы сможем это сделать? Он еще не согласен, но выражение его лица уже не такое жесткое. Так, правильно ли я понял твое предложение? Переходит к конкретному разговору Джим. Ты хочешь начать с исследования рынка для определения NGIA? Джим, у меня нет времени на исследование рынка. Я вообще считаю, что исследование рынка — это выброшенное время и деньги. Мои люди знают свой рынок достаточно для того, чтобы составить довольно внушительный список NGIA. И даже если бы они его не знали, достаточно встретиться и поговорить с двумя-тремя клиентами, чтобы вытащить на поверхность необходимое количество NGIA. Чтобы построить качественное дерево существующей действительности, не нужны все МДЖ. Как правило, показательной выборки достаточно для того, чтобы определить ключевую проблему. Хорошо. Значит, ты собираешься взять NGIA своих рынков, построить дерево существующей действительности и с его помощью определить ключевую проблему. Джим делает паузу и вопросительно смотрит на меня. Я киваю, а он продолжает. А потом ты собираешься посмотреть, что ты можешь изменить не в физическом продукте, а в самом предложении в целом, таким образом, чтобы найти более эффективное решение ключевой проблемы рынка довольно интересно». «Интересно? Да это гениально!» — одобрительно хлопает ладонью по столу Брэндон. Я откидываюсь на спинку стула и принимаюсь за пиво. Они присоединяются. Помолчав, Джим спрашивает, «Ты уверен, что ничего не упустил? Что не просмотрел чего-нибудь, что может по тебе больно ударить?» «Хороший вопрос», — говорю я. «Могу даже дополнить его». Все знают, что если устранить большинство проблем, с которыми человек сталкивается, его поведение может измениться. А здесь мы говорим о решении ключевой проблемы. О том, что устранит многие же я. Собственно, логично ожидать, что поведение рынка изменится. Где гарантия того, что эти перемены будут в нашу пользу? Кто сказал, что по нам не ударит бумерангом, и в конечном итоге мы не окажемся в еще более плачевном состоянии, чем до этого? Вопрос правильный, замечает Брэндон. Но я считаю, что при любых переменах какой-то риск есть всегда, и его нужно принять. Определенный уровень риска неизбежен, соглашаюсь с ним я. Но я слишком зациклен на этом, чтобы не постараться уменьшить риск настолько, насколько возможно. К тому же у нас для этого есть прекрасный механизм. Понимаете, построив дерево существующей действительности, мы сразу же четко видим все стоящие за ним причинно-следственные связи. Что мы делаем потом? Представляем себе, что запускаем наше новое предложение и логически предсказываем, каким образом оно отразится на клиенте. Другими словами, мы строим дерево будущей действительности рынка. Судя по всему, они понимают, о чем я говорю. И после этого мы переходим к очень эффективному приему, которым, к сожалению, пользуются необоснованно часто. В нашей ферме, как и в любой другой, нет недостатка в людях, чья инстинктивная реакция на любое предложение выражается в «да-но». Маленькое «да» и большое «но». Итак, мы берем наше дерево будущей реальности и рассылаем его по возможности по всем отделам с просьбой дать критические замечания. Уж вы их получите. Тоннами смеется Джим. Очень важно не отмахнуться ни от одного серьезного замечания. Каждый из них — это жемчужина, потому что если мы отнесемся к ним серьезно, Если запишем каждое такое замечание в виде негативной ветви, то сможем определить все, что может пойти не так, как надо. И массу того, что не может, с усмешкой добавляет брентон После этого негативные ветви, ведущие к реальной опасности, должны быть отсечены. Это означает, что мы должны разработать предложение с учетом проведения дополнительных действий, которые почти наверняка гарантируют, что идентифицированные негативные последствия не будут иметь места. Да. Умно. Таким образом, если это сработает, вы сможете выстроить отличное предложение, которое значительно увеличит ваше конкурентное преимущество. Алекс, сколько времени у вас займет этот процесс? Не знаю, думаю, меньше месяца. Мне нужно будет какое-то время, чтобы все это запустить в действие и получить заказы. За заказы! Поднимает свою кружку Джим. Мы тянемся к своим кружкам, но они пусты. Тогда Джим поднимает свой стакан с водой, мы делаем то же самое. «Алекс, а что насчет сегментирования рынка?» — интересуется Джим. «Помнишь ту красивую идею, которая получилась из нашего дерева существующей действительности? Ты собираешься ее использовать?» «А немного мы научились благодаря нашему дереву?» «Может быть, не сразу. Но я определенно ее использую». Идея была в том, чтобы сегментировать рынок, изначально кажущийся однородным, а не просто стараться проникнуть в ниши. «И ты знаешь, как это сделать? Как вызвать это разограничение?» Безжалостно продолжает атаку Джим. Думаю, да. И как? Они опять берут меня в тиски. Ну, Вообще-то довольно просто. Это, наверное, просто. Но как объяснить, чтобы было понятно? По сути дела, это производное от того, о чем мы говорили. Видишь ли, Джим, мы оставили открытым вопрос, что является рынком фермы. Рынок ведь можно определить по-разному. Можно сказать, что рынок — это человек, с которым мы непосредственно взаимодействуем или что рынок — это фирмы, которым наша компания продает свой продукт, или что это фирмы, которые покупают у тех, кому мы продаем, или можно пойти еще дальше и определить рынок как конечного потребителя. Я предполагаю, что возможно сделать анализ каждой ступени, и чем ближе мы будем подходить к потребителю, тем более действенные решения мы сможем разработать. Конечно, воплощение этих решений потребует более интенсивной вовлеченности различных сторон. Мы должны будем убедить промежуточные звенья в необходимости сотрудничества. Кажется, они потеряли нить. Пожалуй, мне лучше быстро ответить на вопрос Джима. Важный вопрос. Сколько деревьев в существующей действительности нам надо построить, если мы обслуживаем два различных рынка? Как вы думаете? Наверное, два. Решает принять участие в обсуждении Бренда. А если эти два рынка перекрывают друг друга? Другими словами, если не ясно, где заканчивается один рынок и начинается другой? Думаю, все равно два. А что, если в одном рынке мы видим две группы клиентов, наборы NJA, у которых частично совпадают, а частично нет? Что тогда? Интересно, что ты разграничиваешь рынки по их NJA. Но я отвечу, все равно два. Джим кивает в знак согласия. А я думаю, это было бы ошибкой. Давайте посмотрим таким образом. Если мы построим только одно дерево, но с разограничением между двумя группами в соответствии с их NJA, мы сможем разработать наше предложение так, чтобы оно состояло из двух компонентов. Один будет предлагать решение для устранения всех NGE, а другой для устранения дополнительных NGE. Поскольку изменения производятся на периферии, а не в самом конечном продукте, мы, скорее всего, будем смотреть на наше предложение как на один продукт, но посмотрите на него глазами рынка. Для группы с дополнительными NJA расширенное предложение имеет намного большую ценность, и они будут готовы заплатить более высокую цену. Хитро, Алекс. Так вот, как ты собираешься провести сегментирование. Джим, похоже, доволен моим ответом. Наконец-то. Недурно, продолжает Брэндон одобрительно кивать головой. Я решаю, что пришло время для прямой атаки. То есть, это значит, что вы не будете трогать мои фермы? Ты все-таки настаиваешь на том, чтобы мы прекратили процесс продажи? Да. По крайней мере, на какое-то время. «Алекс, будь реалистом». Опять переходит Брэндон на покровительственный тон. «Твой план очень нетрадиционен, и мы двумя руками за него. Но не говори, что ты не заметил в нем слабых сторон. Во-первых, где гарантия?» того, что когда ты закончишь анализировать рынок, то не обнаружишь, что ты и твои клиенты и так уже пытаетесь решить ключевую проблему рынка. Во-вторых, если даже окажется, что вы этого не делаете, где гарантия, что ты сможешь найти решение этой ключевой проблемы? Может оказаться, что она не будет иметь отношение к твоему предложению. В-третьих, даже если она и будет иметь отношение к твоему предложению – Кто тебе сказал, что ты сможешь воплотить изменения, которые смогут оказать необходимые воздействия? А что, если необходимые изменения за пределами твоего контроля или требуют глобальных изменений в самом продукте? Теперь я понимаю, почему брендон занимает такое влиятельное положение. Я точно не смог бы вот так вот сходу подметить все слабые стороны. Впечатляюще. Это совсем не означает, продолжает он, что мы считаем, будто у тебя нет шанс на успех. Возможно, тебе удастся это сделать. Твоя типография как раз пример того, что такое иногда случается. Тогда, может, рискнете? Если у меня есть шанс, а вы не дадите мне времени, может статься, что вы продадите золотые рудники за гроши. Никто не отнимает у тебя твоего шанса, говорит Джим. Значит так, в ближайшем будущем активно заниматься продажей твоих фирм мы не будем. К тому времени ты уже поймешь, работает твой план или нет. В любом случае, держи нас в курсе. Если окажется, что вы сможете найти эффективное решение ключевой проблемы рынка, мы будем знать, что делать. У нас не было проблемы с тем, чтобы изменить решение по типографии. Точно так же проблема не возникнет, если ты найдешь решение для других фирм. Это верно, поддерживает его Брэндон. Только не забывай держать нас в курсе. Неплохая работа, Алекс. Отличная работа. Нет. Время было потрачено не зря. Ни эта встреча, ни та кропотливая работа, которую мы проделали, чтобы разобрать все эти идеи, теперь все зависит от нас. Если мы продолжим использовать мыслительные процессы и притворим в жизнь решения, разработанные на основе здравого смысла, мы непременно выиграем. Я не боюсь тех слабых сторон, о которых говорил Брендон. Мы их отлично знаем, мы сами определили их в процессе анализа. Я думаю, мы знаем, как с ними справиться. Сделать анализ было непросто. Построение логических деревьев — это кропотливая и временами нудная работа. Все яркие моменты открытий замурованы в сухости, если то. Мы с Доном не поднимали головы два дня, чтобы прийти к таким очевидным теперь заключениям. Я до мельчайших деталей помню, как это происходило.